Глава 11. Края богатой охоты. Тень некроса наносит значительный урон глиняному голему. Вы наносите незначительный урон глиняному голему. Тень некроса наносит фатальный урон глиняному голему. Структура глиняного голема уничтожена. Вы победили глиняного голема. Стихийное создание 22-я ступень силы стихии земли. Получен малый знак стихий две штуки. Получено малое сосредоточие энергии мага одна штука. Получено личное воплощение атрибута земли три штуки. Получен личный знак навыка гончар малых конструктов одна штука. Захвачено малое состояние равновесия стихий одна штука. Захвачено малое состояние улучшения энергии стихий одна штука. Захвачено сущность стихии земли одна штука. Глиняный голем стихийное создание. Получено символов стихий одна штука. Внимательно изучив победный отчёт, я улыбнулся. Живём, Химия. С первого же чехлого голема выпало малое состояние именно на равновесие. Плюс ещё одно на улучшение энергии стихий. Тоже полезно, ведь чем оно выше, тем быстрее стихийная энергия восстанавливается. Но равновесие, конечно, нам сейчас нужнее. Девушка на это только поморщилась. Я решил, что момент подходящий, чтобы перестать игнорировать затянувшееся ухудшение её настроения. Смотрю ты не очень-то рада. «Нет, я понимаю, что надо радоваться», — ответил Акиме. «Но когда я смотрю вот на это... нет, радоваться мне совсем не хочется». Спутница не указала, куда именно она безрадостно посматривает. «Но это и без слов понятно». Мысленно вздохнув, я спросил. «Получается, ты принципиальная противница любых намеков на некромантию? В этом все дело, да?» «Нет, блин, я всю жизнь мечтал о некромантии заняться. Да все как-то руки не доходили». «Гет, это что за вопрос? Я тебе скажу так». Мой клан это всё, что осталось от кланов Этты после Второй тёмной войны. Выжившие, а их было немного, объединились, создав общую семью. И потом уже в ходе Третьей войны от них почти ничего не осталось. Жизнь в наших землях сохранилась чудом, и сохранилось её мало. Мой род это смесь крови, это жалкие обрывки от многих родов. Много сильных и знаменитых семей вообще исчезли полностью, не оставив никакого наследия. 9/10 древней крови ушло в никуда. И это при том, что в те времена это не уступало Арде по силе, ну или уступало чуть-чуть. И где она теперь? Кто вообще о ней помнит? Зато страшные сказки с тех времен знают все дети, зная, что три темные войны пережили немногие. В местах, где стояли богатые города и где под плодородную ниву распахали всю землю, не осталось жизни. Можно было неделю скакать на коне и не увидеть ни единого человеческого следа. Некоторые шрамы земли до сих пор не залечились. «Вот в Арде умерших где-то сжигают, где-то хоронят. А у нас хоронят очень редко. Только огонь не оставляет пищи для темных». «Это как бы часть Арды», — заметил я. «Не все с таким согласны», — ответила Найта Кимми. «Да и какая разница, к чему мы относимся? Все равно это давно одна империя». «Я к тому, что ты прекрасно знаешь, с кем тогда воевали. С темным картелем». «По сути, с объединением группировок некромантов и всяких к ним примкнувших. Наших предков убивали некромагией». де кими вот некрохимерами и воставшими мертвецами. Ну, блин, ну замечательно получается. Я ещё в колыбели после таких сказок влюбилась в некромантов и всё с ними связанное. Да, да, так и было. Как только подросла, первым делом мёртвого хомячка себе выпросила. Очень любила играться с ним и похваливать того некроманта, который его подарил. Я очень рада, что ты один из них. Подаришь мне кота дохлого? Давно мечтаю. То есть ты хочешь процветания своему роду, но связываться с некромантией ради такого не согласна. «А тебе разве важно мое согласие?» Уже откровенно вспылила девушка. «Чак, я вообще-то четко сказала, что я с тобой. Что бы ты дальше ни учудил, отказываться от своего слова не стану. Но и не стану говорить, что мне это нравится. Мне не может нравиться то, что ты себе кровь выпускаешь и после такого призываешь вот это уродство. И еще я очень боюсь того, что может произойти, если ты и дальше продолжишь такими делами заниматься. Темнота затягивает и не отпускает. Это все знают. Дальше будет хуже». Я указал на тень, неподвижно застывшую в десятке шагов от поверженного обитателя затуманенной области лабиринта. «Дальше, Кимми, этот товарищ продолжит валить големов, глиняных, гранитных всяких. Я его немного улучшил, но с ним еще работать и работать. И даже так здесь для него соперников нет. Ну, если совсем уж далеко от центра не забираться. Насколько я смог выяснить, на краю дымки или даже рядом с небольшими массивами тумана встретить монстра выше сотки нереально». Обычно самое серьёзное здесь до семидесятки. Бывают и такие твари, проблемы создают. Всё от навыков зависит, но это будут проблемы тени. С семидесяткой он должен справиться. Если навернёмся на что-то посильнее, придётся или помогать тени, или драпать, пока он задерживает тварей. С ним и с моей мерой порядком, и быстро добудем всё, что нам нужно. Мы получим силу. А что до некромантии, то не беспокойся. Я всерьёз ею заниматься не планирую. Не вижу перспектив. Хотя, честно говоря, пока что не вижу в ней ничего страшного. В школе есть несколько учеников из кланов, где она традиционно практикуется. Это в раве преступлением не считается. За такое наказывают лишь в случаях некоторых тёмных ритуалов. Ну и за разграбление могил тоже могут на кол посадить. Это запрещено. Но а ни то ни другое меня не интересует. Я рада за тебя, Чак. Но я и без сказок знаю, чем заканчивают даже нормальные вроде бы некроманты. Посмотри на патриархов таких кланов. Все они моложе, чем патриархи других семей. Они это не комментируют, но все понимают, почему так. С годами их как бы начинает заносить в сторону смерти, всё дальше и дальше. Некоторые в итоге просто превращаются в её служителей, а с некоторыми всё гораздо хуже. Вспомни Тёмный картель. Тот, кто тогда объединил тёмные кланы, считал это благом для всех людей. Но ну, ани кроманьте для него тоже была лишь инструментом для достижения цели. И чем в итоге всё обернулось? «Кими, еще раз повторяю, для меня тень — это не более чем удобный на данном этапе инструмент, который я, кстати, использую лишь в крайних случаях, то есть нечасто, и ставку на него я не делаю». Девушка указала на умертвие. «Это разве крайний случай? Нам ничего не угрожало, ты просто захотел получить больше добычи». Несмотря на то, что логика в словах «Кими» есть, соглашаться я не стал. «Ты сама знаешь, что сейчас ни у тебя, ни у меня нет ничего, что может сравниться с тенью по силе. Это лучшее наше оружие». И это пока что единственная перспектива успеть вынести из лабиринта всё, что нам нужно, я с стихийных трофеях. Если найдём способ получше, я охотно им воспользуюсь. Мне самому не улыбается получить славу некроманта. Хоть в раве за это и не наказывают, но отношение к ним сложное, а репутация наше всё. Ты завяжешь с некромантией, если получится развить стихии? пытливо уточнила Кими. Я такое не говорил. Удалить атрибут у смерти нельзя. По крайней мере, мне такой способ неизвестен. Но операция на эту силу всерьёз я не планирую. Как временный инструмент это удобно, но не более. Да и посмотри на тень. Это ведь не у мертвеца аурядная, или уж точно не никрохимера, потому что все они сгинули вместе с тёмным картелем. Я сотворил его из самого хаоса. Удивлена? Но ты же видишь название. Оно такое не просто так. В этой твари часть прежней силы осталась, и силы этой хватит, чтобы не бояться в дымке никого, или почти никого. Несмотря на мои многочисленные оправдания и объяснения, Химми так и продолжала нехорошо коситься на уникальное умертвие. Мои же эмоции оставались прямо противоположными. У нас внезапно оказался в союзниках живой, или, скажем так, условно мертвый танк. Молчаливый, послушный, чертовски крепкий и смертоносный. Невообразимо сильное оружие. Да, я понимаю, что сила его не идеальна, что в руки хватает тех, кому такой противник на один зуб. но также понимаю, что здесь далеко не в самой опасной части лабиринта. Встретить такого противника намного проще, чем столкнуться на земле в сопланетянином. Глиняные големы не самые опасные обитатели затянутых дымкой территорий. Они считаются лакомой добычей не только из-за этого, а потому что представляют простейший способ разжиться атрибутом камня земли. Но в одиночку на них обычные охотники не ходят, потому что велик риск нарваться в процессе на куда более опасных тварей. Обычно здесь промышляют группами минимум по 4-5 человек, из которых 1-2 владеют эффективными навыками контроля, и все без исключения умеют быстро бегать. Можно и как мы парами ходить, никто не запрещает. Но это или чрезмерный риск, или минимум один из парочки должен быть весьма суровым противником, для которого банальный глиняный голем не страшнее лягушонка. Ни про себя, ни про кими такое сказать не могу. Да, мы с ней в своё время и на гранитного голема выходили, причём успешно. А уж против глины ходячей того успешнее способно выйти. Но вот разделать его в считанные секунды это вряд ли. А вот тень некраса как раз за считанные секунды справлялась. Причём большая часть времени ушла на приближение к цели. Да, у мертвеца способно и дистанционно работать. Однако со структурами големов куда проще справляться грубой физической силой, если у тебя её, разумеется, хватает. У тени хватало. Дюжину глиняных монстров мы развалили за неполный час, после чего подвернулся гранитный. К моей радости, против тени он оказался таким же несостоятельным, порадовав нас новыми трофеями. Чем дальше, тем больше гранитных встречалось. Видимо, удачно забрали в зону их обитания. Иногда наталкивались сразу на пару, а однажды на тройку. В последнем случае в бой впервые вступили мы с кими. Но это больше походило на попытки не путаться под ногами утеня. У мертвеца спокойно и без нас справлялась. Из гранитных трофеев выпадали в шарах почти в третьи случаев, если не чаще. Это очень и очень хорошо, потому что хоть запасы мои велики, но значительная их часть непередаваемая. Некоторые виды к ним от меня никак не получить, если не применять экзотические, редкие и дико дорогие варианты вроде использования табличек из логова некроса, коих за душой лишь несколько штук, а в продаже они вообще не наблюдаются. «Если здесь так и дальше дела пойдут, быстро обеспечу последнюю скрип почти всем необходимым для взрывного роста». Спустя пару часов Кимми стала коситься на тень почти что с любовью, не успевая считать добычу сыплющуюся из той и дела выпадающих шаров. Еще через полчаса случилось предсказуемое. Мы обнаглели. Обнаглели до той степени наглости, на которой туман перестает пугать. Чак, темнеть начинает. "Ель услышно произнесла Кими. Я медленно оглядываясь и пристально всматриваясь в окружающий нас мачниеющий мглу, чуть кивнул. Это заметно. Эх, а я так хотел по встречать наших приятелей. Ты про тех про металлических и круглых?" Ещё тише спросила девушка. Я снова кивнул. Добыча из них хорошая, и учти, что это всего лишь элементали, пусть и крутые. И ещё они свита стального владыки. Вот в нём мне очень хочется покопаться. Ты что? Его же все здесьне охотники боятся. Правильно боятся. У них ведь тени некроса нет. И вспомни, мы уже с ним сталкивались, а с его слугами сталкивались дважды и до сих пор живы. Я после прошлого раза даже не ради трофеев, а из принципа хочу его завалить. Я тоже этого хочу, но Чак, сейчас совсем темно станет, а мы сильно далеко в туман забрались. Тут даже днём очень опасно. Хорошо, вернёмся утром. Никуда этот туман от нас не денется, сказал я и указал влево. В той стороне вроде светлее. Может, туда на ночь переберёмся? «Центр вообще-то там, сзади», — заявила на это Кимми. «Знаю», — кивнул я. «Но мы далековато от него ушли. А там, похоже, чистая зона. Чистые участки здесь долго не живут, но за ночь вряд ли затянется. Про такие места говорят, что...» Замолчав, напряг уши. Кимми, не понимая, что случилось, спросила. «Чак, так что там говорят? Что вообще происходит?» «Разве ты не слышала только что? Металл звякнул». «Алиментали?» Те самые? шёпотом уточнила девушка. Не знаю, может, показалось. Здесь звуки какие-то неправильные, трудно понять. Ой, Чак, я тоже это слышу. Это точно они. Будем драться или уходить? Я покачал головой. Они приближаются. Мы слишком долго здесь бродили, похоже, они знают про нас. Ты как, готова подраться? Кимми успешно вытащила один меч. Чуть подумав, потянула второй и деловито доложила. Двоих я удержать смогу, но только на чисто месте. «Здесь, в тумане, вообще не представляю, как с ними драться. Они будто часть этого тумана». Я вновь указал влево. «Бегом туда. Там или чисто, или дымка». «Да уж, в сторону центра отступать теперь уж точно бессмысленно. Мы, конечно, бродили зигзагами. Трудно понять в такой обстановке, как далеко забрались. Но уверен, быстрее, чем за час не вернемся. А элементарь и стальной пустоты твари весьма проворные. В прошлый раз мы от них оторвались лишь благодаря тому, что бежать пришлось недолго». И даже на короткой дистанции стаи тогда. Считанных мгновений не хватило, чтобы порвать нас на лоскутки. До сих пор спина ноет, как вспоминаю. Вот и остаётся надеяться, что насчёт просвета в Англии я не ошибся. Повезло. Действительно, не ошибся. Туман будто ножом обрезало. Только что я едва руку свою вытянутую различал и вдруг стал видеть всё до мельчайших подробностей. Лишь отдельные обрывки, будто клубы тумана там и сям перекрывали картинку. Местность уныла до такой степени унылости, когда глядя по сторонам хочется повеситься. Но, к сожалению, приходится признавать, что технически это осуществить сложно. Некогда повсюду стояли какие-то каменные сооружения, но от них не осталось ничего, кроме неряшливых груд обломков, местами затянутых сплошным ковром какой-то гадости, похожей на матёрую серовато-жёлтую плесень. Обзоры те кучи особо не перекрывали. Перемещаться между ними и по ним местами сложно, но можно. В общем, место для боя не сказать, что идеальное, но приемлемое. У Кими в голове те же мысли появились, довольно вытоле. Здесь я и трёх спокойно удержу, а с парой сама быстро справлюсь, если не слишком крупные. Не лезь к ним, сказал я. Для этого у нас тень есть. Стоим рядом, стараемся не подставляться. Если скажу бежать убегаем, скажу воевать встанем помогать тени, но сама ничего не делай. А если стальной владыка появится, Да без разницы. Кто бы ни выскочил из тумана без приказа в драку не лезешь. Ладно. Если честно, остальной владыка меня напрягал. После первого захода я специально справки по нему наводил и узнал любопытный факт. Вроде как среди рядовых добытчиков за последние несколько лет не зафиксировано ни одного бесспорного факта успешной охоты на эту тварь. Непобедимой сильной она как бы не считается, зато по хитрости лидирует. Частенько показываются у границы опасно-туманной зоны и, столкнувшись с потенциальной добычей, как бы прощупывает ее, засылая безобразных элементарий из своей свиты. Своего рода разведку проводит. Если по результатам делает вывод, что можно поживиться без чрезмерного риска, атакует всеми силами. Если считает иначе, способна часами пугать из тумана металлическими звуками, надеясь подгадать удобный момент для успешной атаки. Даже бесспорно сильные охотники от такого концерта нервничают, частенько отказываясь от планов забраться в амглуг поглубже. Мы же с кими опасными противниками стельному владыке не кажемся, проверено на практике. Но вот те некросо другое дело. Полезет тварь на такое у мертвея, или нам придётся провести ночь под угрожающий концерт здешних металлистов. Сейчас увидим. Меч изножен, и тут же проницательный взор некроса. Этот навык я прилично улучшил, и теперь он добивает на 60 лишних метров. До границы тумана около 30, так что я заглянул куда дальше. И тут во мраке подсветились стальные элементали пустоты. 1 2 3 4. А вон ещё парочка выкатывается. И ещё, опираясь на вовремя отрасшиваемые отростки кленки, твари стремительно перемещались в одном направлении, прямиком к нам. Вижу восемь мелких, доложил я. 9 11. А вон ещё двоя. Многовато, напряжённо прокомментировала Киме. Это же прекрасно. Нам как раз на пустоту атрибутов не хватает. Девушка издала невнятный звук, наверное, очень обрадовалась. А я вот напрягся куда сильнее, потому что в мраке проступили очертания куда более серьёзной твари. Главный пожаловал. И стороной владыка не медлил. Он катился к нам с той же скоростью, что и его мелкие подручные. Не стал тратить время на разведку. Похоже, тенью краса его не впечатлила. Ну или монстр способен лишь на простейшие математические расчёты. И всего-то троица чужаков как серьёзную угрозу не воспринимает. А вслед за боссом так и продолжали выкатываться мелкие элементали. Точнее говоря, на его фоне мелкие, а для нас даже самые слабые — серьёзная угроза. Всего-то парочка таких коротышек здорово покромсали Огрона и ЦАСа. Не помоги им тогда, Кимми, и стало бы у меня на двух соседей меньше. Кстати, о спутнице. «Киме у нас проблемы. Мелких слишком много. Тень быстро всех не разложит. Готовься их держать. И на парочку не рассчитывай, их будет больше, гораздо больше». Девушка, расширившимися глазами глядя, как из тумана выкатываются все новые и новые твари, очень нехорошим голосом протянула. «Хаос, зачем я вообще с тобой связалась? Спасибо, Киме, я тоже в тебя верю». Искра навстречу первому колобку. Я не надеялся навредить всерьез, но, может, хоть удивлю на миг такой мелочевкой. И сразу шаг в сторону, с одновременным ударом наискось. Храмовый клинок будто создан для таких вот противников. Там, где мечи кими лишь звенят бессильно, он работает, как раскаленный нож по маслу. Я успел почти располовинить двоих, прежде чем вокруг меня их стало слишком много. Здесь уже не до размашистых ударов, способных наносить солидные рубленные раны. Тут бы самому не лишиться конечности при малейшей ошибке. «Будь я сейчас один и хана, мне минуту нереально продержаться». Но Кимми прикрывала мою спину, а я ее. Так мы и стояли в кольце тварей, торопливо отмахиваясь. Спасало я то, что главный монстр лично пожаловал, и его подчиненные не очень-то лезли на рожон, просто удерживали нас на месте, дожидаясь, когда главный подкатит и самолично разберется. Однако кольцо окружения им волей-неволей приходилось сужать. На тех, которые ближе к нам, довели дальние. И как мы ни отмахивались, остановить дружный напор пары десятков увесистых тварей не получалось. Полминуты не пройдёт, и они нас попросту задавят массой, не считая с потерями. Я, конечно, смогу продержаться подольше, используя один за другим защитные навыки. Глядишь, за это время Тень разберётся с боссом и возьмёт всю его свиту на себя. Такое прекрасно сработает, будь я тут один, но с кими? Нет, нельзя. У неё таких навыков нет, а я под ней не смогу прикрывать её спину, потому как воевать они не позволяют. Следовательно, придётся держаться, любыми силами держаться. Благо положение у нас не безвыходное. Вон тенью за всех Сю надрывается, взяв на себя основную угрозу. У мертвее вовремя выскочила на пути главной твари и врезала ей так, что она на десятых шагов откатилась. Чуть было вновь не скрывшись в тумане. Мой прислужник чётко распределил угрозы по уровню опасности и плотно занялся первоочередной. Те мелкие элементали, которые не полезли на нас, прыгали вокруг него подобно мячам в волейбольном матче гигантов, но у мертве их удары игнорировала. Она снова и снова атаковала главного монстра, ловко избегая его громадных изогнутых клинков конечностей. Грубой силой его крошило, и насколько иногда видно краем глаза, крошило успешно, но, к сожалению, не всегда избегало ответа. Заглядывать в порядок некогда, но я сам не знаю, как ощущал, как мой тёмный слуга стремительно теряет прочность. Однако почти не сомневаюсь, что его противник сдастся быстрее. Этот босс на вид похлепче того, что гонялся за нами при первом заходе. Долго против у мертве такой мощи ему не продержаться. Нам бы ещё чуток простоять. И тогда у мертвия, разобравшись с главной угрозой, прискачет сюда и быстро накажет обнаглевшую мелочь. Стальной владыка, похожий телепат. Понял, что держать на себе наше главное оружие чревато. А вот попытаться по-быстрому разобраться с хозяином этого самого оружия — перспективная тактика. Потеряв всякий интерес к тени, монстр стремительно покатился к нам. Вовремя это заметив, я в какие-то доли секунды просчитал развитие ситуации, и это развитие мне не понравилось. Вариантов тут три: или погибнут все, или выживу лишь я, или надо постараться вытащить и себя, и Кими. Но это возможно лишь в том случае, если она без промедления станет выполнять всё, что я потребую. Ну и твари должны чуть подыграть, сами того не понимая. Кими, глаза закрой на секунду, бегом. Не знаю, послушала ли она. Проверять некогда. Удар слепотой по площади. Таким монстрам этот специфический навык что щекотка, но так или иначе раздражает. Минимум на несколько мгновений я для всех или почти для всех приоритетная цель. К ним бегом от меня шагов на 100. Бегом! О чудо. Девушка рванула прочь без промедления и уточняющих вопросов. Понимаю, как тяжело для неё оставить представителя высшего клана в столь сложной ситуации. Что ж, это говорит о том, что мозги у девушки не деревянные. Соображает, что я не самопожертвованием заниматься удумал. Уверен, что думая она иначе бежать бы не стала. Глядя на громадину стального владыки, что накатывала на меня, я за считанное мгновение успел достать из хранилища среднее растворение и, швыряя его под ноги, активировал благословение защиты хаоса. Навык парализовал меня полностью. Даже глаза перестали подчиняться, и картинка слегка расплылась. Стремительно сжигая запасы энергии хаоса, у меня защищало от любого урона. Меня сейчас даже атомным взрывом вряд ли прошибёшь. И это очень вовремя, потому что я оказался защищён и против действия растворения. Те самый трофей из осколков жизни. Пусть вас не смущает слово жизнь, ведь в этом мире мало что способно сравниться с этим оружием по способности уничтожать всё, до чего дотянется. Стихия слепого биологического созидания, вырвавшись из заточения, занялась тем, что является для него главным принципом существования. То есть, принялась вовлекать в непрекращающееся водоворот созидания и последующего разложения всё, до чего дотянулось облако из мельчайших частиц. Своего рода споры, что даже из неодушевлённого камня способны сотворить если не что-то живое, то питательный субстракт для биологических созданий. Химе успела отбежать, а вот стальной владыка, его свита и тень некроса попали. Всех накрыло Я опасался, что столь сильные создания смогут продержаться в агрессивной среде достаточно, чтобы вырваться из облака вслед за девушкой. Я ошибался. Тела монстров не просто в мик язвами покрылись. Эти язвы их попросту сожжали в считанное мгновение. И твари, и тень в прах, в биомассу, в вонючую хаотичную движущуюся субстанцию разложились. Пару секунд не прошло, а вокруг меня лишь бурлящая ничто осталась. Но на этом процесс не остановился. Омерзительная масса, обрав в себя самое вкусное, бурлила всё сильнее и сильнее. Из её глубины вырывались огромные пузыри, и торопливо вытягивались многочисленные ветвистые образования, походившие на уродливые кораллы. От них то и дело во все стороны выстреливали тончайшие отростки, которые гнили и рассыпались в прах в долю секунды. И прах этот тут же снова и снова вовлекался в процесс. Я будто посреди туши испалинской амёбы оказался. Причём амёба это дохла и оживала. Дохла и оживала, непрерывно поглощая свои же останки и бездумно пытаясь присоединить к себе всё, до чего дотягивалось. Камни древних руин, вовлекаясь в процесс, моментально превращались в пыль. И пыль эта сразу же шла в дело, как и всё прочее. Защищающая меня энергия хаоса тратилась быстро, а буйство жизни и не думало останавливаться. Наоборот, амёба зашевелилась всё активнее. Пульсация массы протоплазмы стремительно ускорялась. И казаться посреди всего этого с голой кожей, не прикрытой навыком, мне не хотелось. Очень не хотелось. Глядя перед собой застывшим взглядом, я приготовил каменную сферу. Этот навык тоже защищает от любых угроз, но она смехотворный срок. Несколько ударов в сердце, и на этом всё, уловки закончатся. Я кожусь во власти жизни. У жената такой сочный кусочек не упустит. Зрение работало с проблемами, но я всё же заметил, как быстро начала худеть амёба. Всё самое вкусное она пожрала сразу, а от камней и той ещё почвы лабиринта толку мало. Биомасса поглощала саму себя снова и снова, и без потерь при этом не обходилось. Чем дольше, тем стремительнее она усыхала, снова и снова перерабатывая то, в чём с каждой секундой оставалось всё меньше и меньше пищи. Я, как говорится, держал палец на кнопке. Очень надеюсь, что применять каменную сферу не придётся. Всё шло к тому, что пульс жизни стихнет через считанные секунды, потому что чем дальше, тем интенсивнее шевелилась биомасса, но при этом она уже не дотягивалась до незатронутых процессом камней и земли, и отступала всё быстрее и быстрее. Если изначально захватило площадь размером почти с половину футбольного поля, сейчас под ней оставалось меньше сотни квадратных метров. И это бурлящее пятно уменьшалось на глазах. Кнопку уже отни пришлось. Усохнув до клочка размером с носовой платок, бушующая масса в очаге не вытянулась полностью в нить щупальца. Щотна, попытавшись достать за пределы переработанной территории, да так и рассыпалась в воздухе. Зрение вернулось в норму. Не удержавшись на ногах, я припал на колено, подняв в воздух тучу легчайшего праха, тонны которого накрыли ближайшую округу. И первое, на что обратил внимание сферы Жизнь не такая уж всепожирающая оказалась. Свободно выпавшие трофеи поглотить не смогла. «Кими ты как?» — спросил я и чихнул. Проклятый прах. Будто пепел от чего-то химического едкого уже успел в нос набиться. «Со мной всё нормально, наверное. Не уверена. Чак, что это вообще было? Как?» «Потом расскажу. Собирай добро. Быстрее собирай, ничего не пропускай. Чак, твой монстр тоже пропал». «Да что ты говоришь?» Химия, да тут все пропали, если ты ещё не заметила. Быстрее собирай трофеи, надо сваливать отсюда, пока ещё кто-нибудь не прикатился. Поднявшись, я покрутил головой. Да уж, дела. Теперь понятно объяснение великого мастера. Невзрачные трофеи с непримечательным названием он называл страшным оружием. И это так. Облако, что вышло из моих рук, не оставило здесь ничего, ни одной крупицы. Теперь ни плесени нет, ни почвы, ни камней. о лишь подобный снегу прах, в который по колено проваливаешься. Кстати, ветер сейчас почти не ощущается. Да и редко он в центральных зонах Ярусов. Это даже не ветер, а так, ленивое шевеление воздуха. Однако даже этих почти неуловимых дуновений для праха более чем достаточно. Разлетается на глазах. Огромный серый шлейф уходит в недра туманной зоны, быстро рассесываясь в воздухе. И минуты не пройдёт, как здесь останется лишь громадное круглое углубление, похожее на метеоритную воронку. Здорово, охотники головы поломают, наткнувшись на него. Подумав про охотников, я будто накричал: "Эй, тут живые есть!" послышалось из тумана.